Глава четвёртая. Саша от сотрудничества отказываться не стал. Сообщать действовать удобнее, не говоря уж о том, что втроём даже веселей. — И кто третий? — удивилась Марго. — Нас же двое. — Оборон. Поверь, этот пёс, хоть и мал размером, но со своим чутьём стоит целого сыщика. Марго огляделась по сторонам. Барон бегал по газону, разминал лапы. Марго наблюдала за ним с легкой завистью. Сидеть на лавочке и ждать у моря погоды ей больше не хотелось. — Что предпримем? Она стеснялась сказать, что у нее самой никаких мыслей на этот счет не было. Разве что прямо сейчас отправиться в королевство Мустанг. Но где гарантия, что Женька уже там? Может, пока мама сланы прокручивали свой трюк с похоронами брата, вполне себе живой Женька подписывал документы на дарственную для Глафиры и ее сообщников, хотя как бы он подписал их без документов. В частности, российский паспорт брата остался дома. Только благодаря этому родным и удалось в такие рекордно короткие сроки провернуть похороны чужого тела. У меня есть мысль. Глафира в разговоре упоминала, что у нее в салоне хранятся фотографии всех клиентов. Делаются они с помощью потайной камеры и без ведома самого клиента. Просто стул для посетителей стоит под таким ракурсом, чтобы лицо гостя обязательно оказалось бы в кадре. Щелк, и фотография для архива готова. Такой порядок был заведен теткой Глафиры в целях личной безопасности, потому что порой среди них встречаются полнейшие неадекваты. Удивительно, что кроме них еще кто-то тоже ходит к магам. Саша на ворчание новой знакомой внимания не обратил. Он продолжал разрабатывать план. В общем, если бы нам удалось взглянуть на эти фотографии, то среди последних мы могли бы вычислить личность Дона Корлеоне. А как нам до них добраться? Фотографии в памяти аппарата. А сам он вмонтирован в стену салона. Как ни напугана была Глафира, она все же машинально сделала несколько снимков своего гостя, Дона Корлеона. И сегодня Глафира обещала мне эти фотографии показать. Вот только знать бы, где она, эта Глафира. «Нам как-то нужно проникнуть в салон», — решительно произнес Саша. «Фотографии там». «И нам тоже туда надо». Марго испуганно взглянула на своего компаньона. Потом на опущенные жалюзи на дверях и окнах салона магини Глафиры находился он на первом этаже здания и являл собой, по сути, обычную квартиру, лишь переведенную затем из жилого в нежилой фонд и оборудованную под сдачу в аренду всякого рода предпринимателям. «И как это сделать? Предлагаешь взломать дверь?» «У меня есть другая идея». И Саша набрал чей-то номер. «Частное охранное предприятие «Викинг»? «У меня проблема с вашей клиенткой». «Салон в доме 24. Это же ваш объект?» «Что значит, вы не знаете? Так узнаете? Узнали?» «Очень хорошо, теперь приезжайте. Лично наблюдаю несанкционированную попытку вскрытия». «Какого вскрытия? Все же спокойно!» Но не успела Марго задать этот вопрос вслух, как Саша поднял с земли булыжник и запустил камнем в защитные жалюзи. Они дрогнули, и загудели, но выдержали. Саша поднял новый обломок с земли и повторил свой маневр. «Слышите? Какой-то отморозок камни швыряет. Уже едете? Спасибо огромное!» Машина с охранниками прибыла через три минуты. Встречал их все тот же Саша. Нарушитель уже убежал. Не моргнув глазом, сообщил он. «Мне не удалось его задержать». «Внешность опишите?» «Не проблема. Средних лет. Аккуратно причесан и гладко выбрит. В костюме. В общем, приличный на вид мужчина. Тем удивительней то, что он натворил. Да, и еще кричал, что лично расправится с хозяйкой салона. «Вы свидетельница?» Все трое охранников повернулись к Марго. Та растерялась, но все-таки кивнула. Не очень хорошо понимая, что затеял Саша, она все же подтвердила. Да, я тоже видела, как этот человек тут шумел и бедокурил. Ладно, раз уж приехали, заглянем внутрь, проверим, все ли там в порядке. Запасные ключи у охранников были. Сигнализация тоже не стала для них помехой. И все вместе они вошли в помещение салона. Сашу с Марго никто из них внутрь не приглашал, но они тоже зашли. А раз зашел Саша, то деликатно переступил лапками порог и барон. «Где мой хозяин, там и я». Вот что было написано на его смышленой мордочке. Впрочем, охранникам было не до друзей. Едва войдя в салон, они ахнули. «Ничего себе!» Кто это тут натворил? Саша с Марго тоже ахнули. А Марго еще и невольно устыдилась. Напрасно она подозревала Глафиру в нагнетании истерии. То и впрямь было чего бояться. Внутри помещения салона для гадания все было перевернуто вверх дном. Круглый стол лежал на боку. Скатерть была измята и изорвана. По полу всюду были рассыпаны гадальные карты, перья, кости и прочие атрибуты для пророческого лицезрения будущего. При каждом шаге под ногами хрустели осколки остатки хрустального шара, главной гордости салона белой магини. Что тут произошло? Обыск не обыск. Вряд ли тут что-то искали. Скорее, похоже на тотальный разгром. Посмотрите, вещи не просто раскиданы, они сознательно испорчены. Занавеси распороты ножом, обои облиты какой-то дрянью, да и надпись указывает на то, что хозяйку пытаются запугать. Надпись «Не зарься на чужое» была сделана на большом зеркале, нависающем над столом гадалки и вместе с горящими свечами, помогающим Глафире создавать в салоне атмосферу таинственного и потустороннего. — Не зарся на чужое! — задумчиво произнес один из охранников. — Что это может означать? — Похоже на какое-то предостережение. Но его коллег больше волновал вопрос, где сама хозяйка, и не придется ли им отвечать за учиненный тут разгром. Они позвонили в офис, где их успокоили. «Нет, не придется». На охрану данное помещение сдано не было. Тем не менее, охранники тщательно обыскали весь салон, но, к счастью, следов крови или чего-то похуже нигде не нашли. «Странно. У нас в отделе попытки проникновения на данный объект не зафиксировано» и сам объект сдан на охрану прошлым вечером не был. Видимо, хозяйка забыла или не смогла этого сделать. Вероятно, убегала она в большой спешке, даже сумку свою забыла. И охранник указал на нечто потрепанное и потерявшее всякую форму, что при ближайшем рассмотрении оказалось женской сумочкой. Но в каком же она была виде? вывернута наизнанку, порезана, порвана. Находящиеся в ней вещи, а точнее их обломки, довершали собой разноцветную мозаику, выложенную кем-то на полу. И все же кто-то закрыл помещение и перед уходом опустил жалюзи. Ну, это как раз не проблема. Жалюзи работают от брелока. Вышел, нажал кнопочку, и они опустились. Все, дело сделано. Кто угодно справится. А нам что делать? Пока хозяйка не вернется, ничего предпринимать не будем, решил старший. Возможно, она знает тех, кто устроил тут такое, а, возможно, не захочет предавать дело огласке. В любом случае, только ей решать вызывать полицию или подождать. Пока они разговаривали, Саша занимался своим делом. Он поднял столик, разложил на нем уцелевшие предметы, поставил на место стулья, уделив особое внимание тому, который должен был стоять напротив кресла самой гадалки. Охранники ему не мешали. Они думали, что молодой человек просто приводит тут все в порядок. Но Саша преследовал свою собственную цель. Присев на стул для клиентов, он цепким взглядом обшарил стену напротив. «Где же спрятана потайная камера?» «Тут сразу и не поймешь». «Но на то она и потайная, чтобы ее не было видно». Лишь хорошенько присмотревшись, Саша увидел небольшое отверстие в стене. Оно было замаскировано цветистым орнаментом из каких-то восточных арабесок. Подойдя ближе, Саша протянул руку и начал ощупывать рисунок. Крак! И крохотная дверца открылась. А из ниши ему удалось достать совсем уж миниатюрную камеру. Саша уже понял, что охранники из частного агентства ничего не станут предпринимать без ведома Глафиры. Проводить расследование на добровольных началах они не планировали. А значит, и фотографии клиентов салона, в том числе и фотографии Дона Корлеона, им тоже ни к чему. Саша подмигнул Марго. Тихонько свистнул барону, и втроем они тихо и незаметно покинули гадальный салон. Едва они оказались на улице, как у Марго зазвонил телефон. Это была мама. «Ты где?» Таким возгласом поприветствовала она свою дочь. Причем Марго отчетливо расслышала истеричные нотки в голосе матери. «Я в городе! Что случилось?» Утром Марго уехала еще до того, как проснулись остальные члены ее семьи. Сделано это было отчасти потому, что Марго не хотелось разговаривать с ними о том, что случилось, а частично для того, чтобы самой избежать их расспросов о том, куда она направляется и чем собирается сегодня заняться. У всех в семье появились друг от друга тайны, и такая атмосфера губительно действовала на всех. Даже дом как-то помрачнел. «С тобой все в порядке?» – допытывалась мама. «Где ты находишься?» «В центре гуляю». «Слава богу! Что касается меня, то я ни одной минуты больше не останусь в этом проклятом доме». Лана с детьми тоже собирают вещи. А что случилось? Мы перебираемся в городскую квартиру, вот что. Но почему? Твой отец построил дом на проклятом месте. Я сразу ему сказала, что место плохое. Видела бы ты тот жалкий барак, который стоял тут раньше? Нет, не барак. Хибару или даже к лучшему, что ты не видела этого убожества. Как мне не понравился тот дом! Но твой отец никогда не прислушивался к моим словам. Я просила, я умоляла твоего отца, чтобы он построил наш дом где-нибудь в стране. Но нет же, он всегда и все привык делать по-своему. Самодур!» Никогда не прислушивался к моему мнению, потому и умер раньше положенного срока. Я ему двадцать раз сказала, что надо пойти к врачу, что такой шум в ушах – это не к добру. Но разве он меня когда-нибудь слушал? Дотянул, что его стукнуло так, что он уже не поднялся. «Мама, ты мне так и не объяснила, почему вы с Ланой уезжаете?» потому что в доме нечисто. Уже давно стали появляться призраки того, что в доме появилось привидение. Стуки, шумы, тени и еще это письмо. «От Жене?» – живо откликнулась Марго. «Ты говоришь про письмо от Жене?» Мама вроде бы растерялась. «Нет, почему от Жене?» – произнесла она затем. Письмо было анонимным. Не знаю, кто его нам написал. Наверное, кто-то из соседей. Хотя потом я спрашивала, никто не признался. Но люди ведь такие скрытные. Если даже и знают, ни почем в лоб не скажут. Вот я другое дело. Я всегда говорю людям правду прямо в глаза. И мне все равно, что потом они обо мне подумают. «Если я считаю, что человек...» «Мама, что за письмо?» Перебила свою родительницу Марго. «Что в нем было?» «В письме говорилось, что у нас на участке закопан скелет. Представляешь?» Марго сглотнула. «Скелет? В смысле, человеческий скелет?» «Ну да!» «А как он там взялся? Откуда?» Этого автор послания не объяснял, и где именно находится скелет, тоже не говорил. Как и когда скелет у нас в саду появился, тоже автор лишь сетовал нам позвать священника и провести обряд отпевания неупокоенной души. Я об этом ничего не знала, вы мне не рассказывали, потому что сочли письмо чьей-то глупой шуткой. Скелет! Надо же такое придумать! Но сегодня ночью я видела его лично. Кого? Этого, неупокоенного. Он шастал у нас по саду. И Лана его тоже видела. И говорит, что уже не первый раз видит, как кто-то ходит у нас в саду. Когда Женя был тут, он в последнюю ночь спугнул негодяев. Выстрелил в воздух из отцовского пистолета. Они убежали. «Кто?» – поинтересовалась Марго. «Неупокоенные души?» «Они или кто-то другой, я не знаю. Но тот травмат, который папа купил, чтобы отпугивать хулиганов, я ни за что в руки не возьму». Вот уж не думала я, что пистолет нам вообще когда-нибудь пригодится. А пригодился? Но теперь мы одни, без мужчин в доме, нам страшно. Поэтому мы с Ланой и решили, ни почем не останемся тут. Новое кино. Что эти две заговорщицы еще придумали? Не было у Марго больше доверия к этим особым. Да и трудно ожидать было иного после того, как они выдали тело какого-то неизвестного за Женьку. «Чего ты выдумываешь? Я тоже ночевала дома, но ничего не почувствовала. Только вы с Ланой зачем-то бегали туда-сюда. Еще бы ты почувствовала. Ты же храпела, как слон!» И не успела Марго удивиться такому сравнению, удивиться и немного обидеться, почему это она слон, и вообще, кто знает, храпят ли слоны, как ее мама снова закричала. «Говорю тебе, в доме и во дворе орудует призрак, или даже призраки, особенно в саду. Они уже несколько дней там хозяйничают. Как?» Вещи переставляют с места на место, продукты портят, посуду бьют и, главное, роют ямы. «Ямы?» «Да, каждое утро нахожу в разных местах кучки свежей земли. Но мы до сих пор мирились с этими их проделками. Я даже думала, что это дети балуются». Хоть и странно, они уже не маленькие, чтобы так глупо шутить над старой бабушкой. Но сегодня я поняла, дети тут ни при чем. Это их прям призраки. Ты их видела? Потому что полиция приезжала и никого не нашла. Когда вы стали носиться по дому, я тоже выглядывала в сад, но никого там не видела. А вот мы с Ланой их видели. Их двое, мужчины. Один худой и тонкий, прямо просвечивает весь. Второй толстый, кривоногий и противный. Такая мерзкая небритая рожа, ты бы только ее видела. И кто они такие? Понятия не имею. Я с ними в разговоры не вступала. А почему ты решила, что это призраки? «Может, это были воры?» «Ты, мать, совсем за дуру держишь!» Эти двое могли проходить сквозь стены. Увидели нас и просочились. «А где это было?» «На первом этаже. Мы с Ланой засиделись у меня в комнате. Потом я пошла ее проводить до лестницы. И там мы их увидели. А они бац, И просочились в сад господи маргошка я в жизни такого страха не испытывала почему же вы меня не разбудили жалко было ты же вся издергалась и храпела как носорог теперь еще и носорог я вообще-то не храплю не придирайся к словам ты крепко спала я решила что могу рассказать тебе и утром Всю ночь не спала, прислушивалась к шорохам, только под утро заснула. Сейчас встала, а тебя нет. Я чуть ума не лишилась со страху, подумала, что тебя призраки утащили. Марго не знала, ей плакать или смеяться. Мама как большой ребенок, она верит в привидения и призраков. Неудивительно, что папа предпочёл оставить всё своё состояние сыну, а не жене. «Мамочка, со мной всё в полном порядке, и никуда уезжать из нашего дома не надо. Или ты забыла, что городскую квартиру вы сдаете, и сейчас там живут чужие люди? Я их попрошу съехать или сниму номер в гостинице. Да, так даже лучше». Пусть Лана с детьми живет в квартире, а я с ними не буду. Мама, не стоит пороть горячку. Возможно, тебе эти призраки просто показались. И Лане показались. Лана тоже их видела. Марго хотела сказать, что после их проделки с фальшивыми похоронами она уже не так сильно верит словам Ланы. Да и маминым тоже но подумала, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений. Вместо этого она сказала, «В письме говорится про один скелет, а ночью ты видела двоих. Тебе не кажется, что тут есть какое-то несовпадение?» Но мама считала, что где есть один скелет, там может найтись и второй, и третий, и десятый. Если маме дать волю, то она населила бы призраками всю округу. Тогда Марго попыталась вразумить ее иначе. Полиция никого подозрительного у нас на участке тоже не нашла. Они бы еще позже приехали. И вообще, что они могли найти? Они даже из машины не вышли. Посветили фонариком... Сказали, что все в порядке и уехали. Я на них еще жалобу напишу, халтурщики. Им обязательно надо, чтобы кого-то убили у них на глазах. Только тогда они почешутся, да и то не факт. Мама, все в порядке. Я вернусь, и мы все обсудим. Может, хотя бы священника позвать? Отца Анатолия, например пусть осветит дом, мы его уже освещали, и кошку через порог пускали, и по ритуалам фэншуй Лана все жилые зоны в доме и в саду распределяла. Значит, не помогло. Ну, завис священника. Марго рассудила, что маму надо чем-то занять, иначе ее активность может привести к тому, что вернувшись вечером домой Дочь попросту наткнется на закрытую дверь. Брат умотал в государство мустанг, мама хочет съехать в гостиницу, Лана с детьми отправится в городскую квартиру. Лана об этом только и мечтала, потому что жить за городом – это была идея папы, мамы и Женьки. А вот сама невестка никогда этого не хотела и даже, напротив, всячески сопротивлялась потому что мотаться каждый день туда и обратно из пригорода в город по два-два с половиной часа по пробкам. Удовольствие было, мягко говоря, так себе. Но не мотаться тоже было невозможно. Детей в городе держала их гимназия, предоставляющая уровень обучения куда выше, чем все близко расположенные к их загородному поселку школы а Лану держала ее работа, которой жена брата очень дорожила, потому что школа, по ее собственным словам, давала ей возможность почувствовать себя человеком. Другими словами, любившая покомандовать Лана дома, такой возможности не имела, зато отрывалась на учениках в школе. «И эту идею с отъездом вы из головы выбросьте!» «Если все разбегутся, кто же останется в доме?» «Мне все равно!» — закричала мама. «Этот дом проклят! Я тебе это говорю! Он погубил твоего отца, свел с ума твоего брата. Не хватало еще, чтобы теперь зло взялось бы за нас!» «До сих пор ты стойко ему сопротивлялась!» «Все, хватит!» Я пошла звать священника. К ночи будь дома. Проверим, сработает ли это средство. Ах, бедный мой Женечка, бедный мой мальчик, если бы ты только мог это видеть. Разговор с мамой закончился, а мысли Марго вернулись к тому человеку, который разбился в машине брата. Рассказать или нет своему новому компаньону о том, что случилось у них в семье после отъезда брата? Рассказать про погибшего вместо брата человека? Все-таки это может быть важно, потому что умершего нашли в машине Женьки. Значит, и эта смерть могла иметь отношение к странностям, которые происходили в жизни самого Женьки. И Марго рассказала без утайки о том, как в машине ее брата разбился посторонний мужчина, которого ее ближайшие родственницы из корыстных побуждений выдали за Женьку, совершили факт подмены и вступили на скользкую стезю мошенничества. Марго рассказывала и сама себе поражалась, как легко у нее получилось заложить мать и фактически сестру. Саша выслушал Марго очень внимательно. Ни разу не перебил ее, ни словом, ни взглядом не позволил подумать, что кого-то осуждает. А потом спросил, «Ты уверена, что этот погибший мужчина вам совершенно чужой человек?» Марго задумалась. «От лица там и впрямь мало осталось, так что сказать точно ничего нельзя». Первое, что нам надо сделать, провести перепись всех ваших родственников, друзей твоего брата и просто близких знакомых вашей семьи. Если кто-то из них отсутствует, то он и может оказаться тем бедолагой, которого кремировали вместо твоего брата. И тогда это и впрямь может оказаться для расследования важной зацепкой. Думаешь? Любое новое обстоятельство в деле что-нибудь да и значит. Или же это было просто случайное совпадение. Но Саша считал, что вероятность такого совпадения крайне мала. Твоего брата явно преследуют какие-то типы. Нанимают Глафиру, чтобы с ее помощью спровадить Евгения из страны. Стоит ему уехать, как в ту же ночь в машине твоего брата попадает в аварию и гибнет какой-то мужчина. Постороннего за руль не пустят. Это должен быть кто-то свой. А если машину угнали? Твой брат уехал в мустанг на машине? Нет. Вроде бы на такси отбыл. Машина оставалась во дворе. У вас что, нет гаража? Гараж есть, сказала Марго. И дом у нас хороший, двухэтажный. Он на высоком фундаменте и сложен из красного кирпича, крыт черепичной крышей. Отец в его строительство вбухал кучу денег. И гараж тоже просторный обустроил. Почему же тогда машина осталась во дворе? Не знаю. Брат не любил загонять машину в гараж. Считал, что если ворота и калитка заперты, то машину и так никто не тронет. Так что гараж мы использовали как склад для всякого старья. Значит, машину взял кто-то, кто вхож в ваш дом. Друзья, близкие, знакомые. Или сам Евгений взял, сказала Марго. Вернулся, потихоньку взял машину, потихоньку отъехал, потом заснул за рулем. Брат частенько засыпал в самом неподходящем месте. Да, дело могло быть так. Брат взялся кого-то подвести, но... Он занимался извозом? Перебил ее Саша. Нет. Тогда чужого человека он бы к себе в машину не посадил. Тогда этот человек мог просто проходить мимо. Увидел спящего в заведенной машине брата и решил рискнуть. Угнал машину, не справился с управлением и погиб. Меня настораживает то, как погиб этот человек. А что? В связи с тем, что в последнее время твой брат страдал сонной болезнью, то никого бы не удивило, что он потерял управление и разбился. Это должно было стать закономерностью. Но если за рулем был совсем другой человек, ему-то с какой стати засыпать? Значит, либо машина вышла из строя, либо что-то еще случилось. И Саша задумчиво почесал затылки. Другое дело... Могли ли предположить те люди, которые устраивали дело таким образом, чтобы усадить этого постороннего человека в машину Евгения, что твои родные поспешат объявить брата мертвым? Думаю, что для них это тоже был сюрприз. Но что с самой аварией? Возможно, это было предостережение самому Евгению. И также, возможно, те люди, которые спровадили Евгения из страны, спасли твоему брату жизнь. В любом случае, нам надо уточнить, покинул ли Евгений нашу страну. А как это сделать? Ты можешь? Есть способы. Больше Саша распространяться не стал. Он уже потерял интерес к их разговору. И сейчас с увлечением разглядывал фотографии на экране смартфона, к которому сумел подключить миниатюрную камеру из салона белой магии Глафира. Ну что я тебе могу сказать? Среди посетителей Глафира мужчины встречаются неожиданно часто. Я даже не предполагал, что столько нашего брата верят в магию. Я-то думал, что мы без труда определим таинственного Дона Корлеона. Но тут есть по меньшей мере трое, которые попадают под данное глафирое описание. Взгляни на них. Марго взглянула. Все трое были средних лет, аккуратно выбритые, гладко причесанные, одеты без изысков, но очень прилично. Но вот лицо одного из них, который был помоложе и посимпатичнее двух других, показалось девушке знакомым. Она так Саше и сказала. «И откуда ты знаешь этого человека?» «Не могу вспомнить. Крутится что-то такое в голове, но пока не могу сориентироваться». «Постарайся. Это важно». Марго изо всех сил старалась, но образ мужчины не желал выплывать из закаулков ее памяти. Единственное, что Марго могла про него сказать, этот человек не был близок их семье. Может быть, продавец в магазине или врач в поликлинике. Какое-то такое шапочное знакомство. Шапочное, а лицо моментально узнало. «Понравился он тебе?» Марго вспыхнула. Внезапно она вспомнила, где видела этого мужчину. В аэропорту. Он проявил к ней участие и даже предлагал ей свою помощь. Как его звали? «Ах, да, Серж!» «Но как он очутился в салоне Глафира? «Что ему там понадобилось?» «Вижу, он тебе и впрямь приглянулся. Вон, как ты на него смотришь. Это тебя не касается». «Значит, понравился», – с удовлетворением констатировал Саша. «А что? Мужчина из себя очень даже неплох. Возраст у него где-то немного за тридцать. Не мальчик уже, конечно, но ведь и ты не девочка». Марго, которой всегда казалось, что она выглядит гораздо моложе своих тридцати, вспылила окончательно. «Ты просто грубиян!» «Мы ведем расследование. Я пытаюсь вызвать у тебя ассоциативное мышление. Мужчина выглядит очень даже симпатичным. Ты, женщина, тоже очень даже ничего». «Ничего?» – фыркнула Марго с презрением и как у него язык поворачивается сказать про нее, что она всего-навсего ничего. И это при ее темных вьющихся волосах, покрашенных в лучшем салоне, при ее безупречных бровях и пухлых губках, татуаж на которые был нанесен в том же салоне. И это еще, если не говорить про стройную фигуру, плод изнурительных физических упражнений – «Если Саша всего этого не видит и не ценит, наверное, он просто ненормальный». Но Саша даже внимания не обратил на то, как спылила его напарница. «Я это к тому говорю, что когда ты с этим мужчиной знакомилась, какие-то такие мысли крутились у тебя в голове. Должны были крутиться, потому что ты нормальная, здоровая женщина» а он и впрямь хорош. И что с того? Воспоминания о том, как ты впервые на него отреагировала, могли помочь вспомнить, где именно ты на него отреагировала. Марго заявила, что большей чуши ей слышать в своей жизни еще не приходилось. И на этом они тему симпатяги с бархатным взглядом корих глаз и закрыли. Тем более, что он все равно на должность Дона Карлеона не подходит, заявила Марго. Слишком молод. Значит, остаются эти двое. И уютно устроившись за столиком в небольшом уличном кафе, благо погода позволяла. Сентябрь выдался по-летнему теплым. Они заказали себе по чашке кофе, а Барону – пару слоеных пирожков с мясом – который пёс с большим воодушевлением слопал в мгновение ока. Потом пёс долго и со смаком облизывался, глядя на хозяина влюблёнными глазами, и заодно проверяя, не осталось ли чего у него в руках вкусненького. А затем, убедившись, что всё вкусненькое хозяин отдал ему, барон благодарно вздохнул и положил свою замаслившуюся морду Саше прямо на колени, где немедленно образовалось небольшое, но отчетливое пятно. «Может, теперь еще сладенького? Сахарку, например?» Барон вздыхал и то и дело косился на сахарницу до краев, полную вкусных белых кубиков. Но больше псу не перепало со стола ни кусочка. Саша и его новая знакомая даже не смотрели на барона. Они были увлечены другим делом. Склонившись голова к голове, молодые люди разглядывали двух мужчин, стремясь понять, в ком из них могла таиться та угроза, столь сильно напугавшая Глафиру.